Глава 8. Совмещение полярности бинарного ряда и ряда Фибоначчи. Спираль и ряд Фибоначчи. Чтобы понять, почему эти восемь спирали вокруг тела человека в каноне Леонардо да Винчи не являются золотосечёнными, и выяснить, какие же это спирали, нам надо обратиться к другому Леонардо, не да Винчи, а Фибоначчи. Леонардо Фибоначчи жил раньше да Винчи более чем на 250 лет. Из того, что я о нём прочитал, следует, что он монашествовал и часто медитировал. Он любил прогулки по лесу и при этом медитировал. Но очевидно, что его левое полушарие было в это время активным, потому что он стал замечать, что в растениях и цветах проявляется связь с числами. Количество цветочных лепестков, листьев и семян соответствует предельным числам. И если я правильно понял, то в этом перечне приведены именно те цветы, которые он видел. Он заметил, что лилии и ирисы имеют по три лепестка, а лютики, живокост и водосбор по пять лепестков. У некоторых дельфиниумов восемь лепестков, у золотоцвета 13, а у некоторых астр 21 лепесток. У маргариток почти всегда 34, 55 или 89 лепестков. Фибоначчи снова и снова встречал те же самые числа повсюду в природе. В печатном варианте книги приведено изображение маленького растения, которого в реальности не существует. Мы его создали с помощью компьютерной графики, изобразив развёрнутым в плоскости. Исходное растение, взятое за основу этой иллюстрации, называется Ахиллея, тысячелистник, Птармика, чехотная трава. Мы просто создали соответствующую этому растению компьютерную графику. Фибоначчи заметил, что когда росток ахиллеи выходит из-под земли, у него вырастает только один лист, всего один маленький листик. По мере роста в дальнейшем на его стебельке вырастает ещё один листик. Чуть позже вырастает два листика, потом три, потом пять, потом восемь, а потом появляется 13 цветков. Наверное, он воскликнул: Да, тут те же числа, которые я всё время вижу на лепестках других цветов. 3, 5, 8, 13. Со временем этот ряд 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее, стал называться рядом Фибоначчи. Если дать вам три любых последовательных числа из этого ряда, вы сможете понять принцип его построения. Вы просто складываете два соседних числа и получаете следующее. Понятно, как он получается. Это совершенно особый числовой ряд. В жизни он играет решающую роль. Почему он так важен? Моё личное объяснение я постараюсь показать вам наилучшим образом. Цветок гибискуса, китайской розы с пятью лепестками. Когда большинство людей смотрят на этот цветок, они не думают: "Посмотрите, у него пять лепестков". Они просто на него смотрят в виде его красоты. Нюхают и воспринимают его своим правым полушарием. Они не думают о его геометрической форме или математических выкладках, происходящих в другой части мозга. Решение жизни через бесконечную спираль золотого сечения, фи. Помните, я говорил, что спираль золотого сечения не имеет начала и конца, и что для жизни это трудный момент. Она может справиться с бесконечностью, но ей трудно иметь дело с чем-то, что не имеет начала. Мне действительно нелегко представить это, и я думаю, что всем вам тоже. И природа сотворила ряд Фибоначчи, чтобы обойти проблему. Как если бы Бог сказал: "Хорошо, идите и творите через спираль золотого сечения". А мы ему: "Но «Ну, мы не знаем как". Поэтому мы кое-что создали, но не спираль золотого сечения, а нечто столь быстро приближающееся к ней, что с трудом можно заметить разницу. Речь идёт о таблице, наглядно показывающей соотношение чисел ряда Фибоначчи друг к другу. Познакомиться с ней можно в печатном варианте книги. Например, пропорция фи, ассоциируемая с золотым сечением, примерно равна 1,6180339. Посмотрите, что получается, когда вы делите каждый член в ряду Фибоначчи на следующее число. Вот какая последовательность в левой колонке. 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 Во второй колонке я показал предшествующие числа. В третьей колонке мы делим каждое число ряда на предыдущее. Смотрите, что получается, когда вы делите число в первой колонке на число во второй. Поделив один на один, 1 на 1, получаем 1,0. Это 1, 1,0 намного меньше пропорции Фи. Но когда мы переходим к следующей строчке и делим 2 на 1, мы получаем 2, которая больше фи, но ближе к нему, чем 1. Когда мы делим 3 на 2, мы получаем 1,5, что гораздо ближе к фи, чем любой из двух предыдущих результатов. Но это число меньше фи. 5 на 3 даёт 1,66666, что больше фи, но ещё ближе. 8 на 5 это 1,60. И это число меньше. 13 на 8 это 1,625 тысячных. Больше. 21 на 13 это 1,615 тысячных. Меньше. 34 на 21 это 1,619 тысячных. Больше. 55 на 34 это 1,617 тысячных. Меньше. 89 на 55 это 1,6181 десятитысячная. Больше. Следующее будет меньше, потом больше, и так всё время каждый раз всё ближе и ближе к действительной пропорции фи. Это называется асимптотическим приближением к пределу. Отношение никогда не достигает самого числа фи, но практически вы не сможете отличить их уже после нескольких делений. Четыре серых квадрата это центральные квадраты человеческого тела, где расположены первичные восемь клеток. Восемь тёмно-серых квадратов вокруг центральных это те, откуда начинается спираль. Все понимают это. Вместо того, чтобы дать этим спиралям бесконечно раскручиваться, мы проделаем кое-что другое, потому что именно это делает жизнь, как я понимаю. В качестве отправной точки я использую один из внешних квадратов. Но это относится ко всем восьми. Я выбираю один в качестве примера. Используя диагональ, пересекающую один из маленьких квадратиков на заднем плане как мерку, назовём её единицей. Потом начинаем двигаться в соответствии с числами Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 с 90-градусным поворотом после каждого числа. На первом шаге мы пройдём одну единицу, потом поворачиваем на 90° и проходим ещё одну. Потом, повернув на 90°, градусов, проходим две единицы, поворот на 90° и проходим три единицы. Между каждым шагом мы делаем 90° поворот. Следующий шаг длиной в 5 единиц, потом 8, потом 13. Итак, у нас есть 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Потом мы пересекаем по диагонали 21 квадратик, потом 34, потом 55, потом 89. По мере того, как мы это делаем, спираль разворачивается и становится всё ближе и ближе к спирали золотого сечения, фи. Пока очень скоро становится невозможным их отличить, по крайней мере, визуально. Если кто-то изучает жизнь, то сравнение двух спиралей должно быть очень важным моментом, потому что древние египтяне Изобразили в великой пирамиде как спираль Фибоначчи, так и спираль золотого сечения. И хотя спирали имеют разное происхождение, к тому времени, когда они подходят к шагам 55 и 89, обе линии практически одинаковы. Когда изучавшие египет люди увидели три пирамиды, выстроенные по спирали, они подумали, что это была золотое сеченная спираль, а не спираль Фибоначчи. Потом они вернулись и нашли одно из отверстий Через несколько лет они узнали, что не так далеко, может быть, в сотне ярдов, 91 м, есть другая отметка. Они не понимали, что были две спирали. Не знаю, поняли ли люди, занимающиеся пирамидами, всю значимость этого хотя бы сейчас. Спирали в природе. Вот как реально проявляется сакральная геометрия в природе. Возьмём для примера раковину моллюска наутилуса. распиленную вдоль. Существует неписаное правило, что в любой хорошей книге по сакральной геометрии должна быть показана раковина наутилуса. Во многих книгах сказано, что это спираль золотого сечения, но это неверно. Это спираль Фибоначчи. Можно увидеть совершенство раковов в спирали, но если посмотреть на центр или начало, то он не выглядит таким совершенным. Обычно на фотографиях нельзя рассмотреть их детально. Советую вам увидеть настоящую раковину. Два самых внутренних её изгиба фактически равны, и отношение их длин равно 1,0.0, что далеко от фи. Второе и третий изгибы чуть больше приближаются к фи. Потом наконец получается эта изящная плавная спираль. Можно подумать, что в самом начале этот маленький моллюск совершил ошибку. Похоже, он не ведал, что творит. Нет, он творит прекрасно, это не ошибка. Просто он точно следует математике ряда Фибоначчи. На сосновой шишке вы можете видеть двойную спираль. Первая идёт в одну сторону, вторая в другую. Если посчитать число чешуек в спирали, вращающейся в одном направлении, и число чешуек в другой спирали, можно увидеть, что это всегда два последовательных числа ряда Фибоначчи. Может быть, 8 в одном направлении и 13 в другом. или 13 в одном и 21 в другом. Насколько я знаю, многочисленные примеры двойных спиралей, встречающиеся повсюду в природе, всегда соответствуют этому. Например, спирали подсолнухов всегда соотносятся с рядом Фибоначчи. Между двумя спиралями существует разница. Спираль золотого сечения идеальна. Она подобна Богу, первоисточнику. Четыре верхних квадрата на обоих рисунках одного размера. Разница в том, где они начинаются, в нижней части двух диаграмм. Нижняя часть спирали Фибоначчи занимает зону, равную половине верхней зоны. Спираль золотого сечения внизу занимает зону размером в 0,618 от верхней зоны. Спираль Фибоначчи построена с использованием шести равных квадратов, тогда как спираль золотого сечения начинается намного глубже. На самом деле она никогда не начинается. Она продолжается бесконечно, как Бог. И хотя точка их происхождения разная, они очень быстро приближаются друг к другу. Другой пример. Многие книги утверждают, что камеры фараона в Великой пирамиде это прямоугольник золотого сечения, но это не так. Она тоже связана с рядом Фибоначчи. Спираль Фибоначчи вокруг человека. Давайте нарисуем решётку из 64 квадратов. И введём в неё ту спираль. Мы получим рисунок. Если наложить канон Леонардо да Винчи на эту решётку 8х8, то восемь квадратов затенённые приобретают уникальные особенности. Есть четыре возможных способа движения спирали Фибоначчи от одного из четырёх сдвоенных квадратов. Возвращаясь к нашему рисунку, давайте возьмём в качестве примера верхний сдвоенный квадрат. Один из возможных способов, как начать, с верхнего правого угла, как показано на тёмной линии. Она пересекает один квадрат, один, поворачивает направо, чтобы пересечь ещё один квадрат, один. Опять поворачивает направо, пересекает два квадрата, два. Довольно интересно, что в этой точке она достигает верха решётки. Продолжая поворачиваться направо, она пересекает три, следующее число в ряду, и нигодница достигает правой стороны решётки. Следующее число 5, которое приводит линию к низу решётки. Следующее число 8 ведёт линию через 3 квадрата, прежде чем выйти за пределы решётки. По мере движения спирали из начального квадрата проявляются её совершенные качества отражения. Другой путь движения из этого сдвоенного квадрата начинается из нижнего правого угла, как показано светлой линией. Тем самым образуется маленькая пирамидка в двух верхних квадратах. В этом случае 90-градусный поворот у вас будет налево. Итак, вы пересекаете один квадрат, ещё один, потом два, но этот раз проходя через центральные четыре квадрата решётки, где находятся первичные восемь клеток. После нового поворота налево для пересечения трёх клеток линия касается правой стороны решётки. В преследующем числе 5 Линия выходит за пределы решётки после пересечения двух квадратов. Это совершенная синхронность движения. Когда бы вы ни встретили такое совершенство, знайте, что вы почти наверняка соприкоснулись с настоящими основами геометрии. Всё это является решающим для понимания того, как египтяне достигли воскресения, если вас интересует такое знание. Можно сказать, что они это делали научно. Они применяли науку для создания искусственного состояния осознания, которое приводит к бессмертию. Мы не будем достигать осознания искусственно. Мы будем делать это естественно. Но, может быть, вам полезно знать, как древняя цивилизация пыталась этого достигнуть. Решётка человека и технология нулевой точки. Эту базовую концепцию сакральной геометрии, касающуюся 64-клеточной решётки вокруг человека, начинает понимать наука. Фактически вокруг этого возникает совершенно новая наука, хотя она переживает тяжёлые времена своего становления из-за политики. Эта новая наука называется технологией нулевой точки. Я полагаю, что эта решётка является технологией нулевой точки, хотя большинство учёных видят её иначе. Большинство людей, занимающихся технологией нулевой точки, мыслят о ней в категориях волновых форм или энергии. Они говорят о пяти точках волны. Или они думают о нулевой точке как о количестве энергии, которое имеет вещество, когда или если оно достигает 0 градусов по Кельвину или абсолютного нуля. По мне, оба эти подхода допустимы. Но способ, основанный на сакральной геометрии, будет постепенно становиться краеугольным в этой новой науке, потому что он фундаментален. Эти точки, связанные с волновой формой, также связаны с дыханием. Эти точки находятся там, где достигается нулевая точка. Они подобны проходу в другой мир. В йоговской науке пранаямы обычно говорится о двух или трёх точках, в зависимости от того, учитываете ли вы начало следующего цикла между вдохом и выдохом. Это тоже технология нулевой точки. Новые данные. В времён Теслы правительство не разрешали обнаруживать знания о нулевой точке. Почему? Тесла хотел подарить миру свободную, неограниченную энергию, которая, как он знал, будет получена с помощью технологии нулевой точки. Но Джон Морган, владевший многими медными рудниками, не хотел допустить бесплатного электричества. Наоборот, он хотел, чтобы электричество шло по медным проводам, чтобы можно было измерять его, назначать за него цену и делать на этом деньги. Тесла был остановлен в своём поиске, а мир с тех пор был взят под контроль. В современность 1940-х любой человек, изучавший технологию нулевой точки и публично высказывавшийся о ней, был убит или пропадал до недавнего времени. В 1997 году Видеокомпания Lightworks тайно собрала некоторых этих учёных и засняла их работу. Они рассказали о том, что происходило в 1940-е годы, и показали чётко работающие модели изобретений. Они показали машины, которые после запуска выдают больше электроэнергии, чем та, что требуется для их запуска. Они показали аккумуляторы, которые никогда не требуют подзарядки. Они показали, как обыкновенный бензиновый двигатель может быть переделан для работы на простой воде и выдавать большую мощность, чем бензиновый. Они продемонстрировали панельные системы, непрерывно производящие кипяток, пока наружная температура -40°. Градусов. Они показали много других научных изобретений, считающихся невозможными по нынешним стандартам. Затем в один день был выпущен 105-минутный видеофильм Свободные энергии. Гонка к нулевой точке. Free energy. The race to zero point. А также появилась информация в интернете. Двумя неделями позже Япония и Англия заявили, что они очень близки к решению проблемы холодного ядерного синтеза. Мир начал меняться 13 февраля 1998 года. Германия получила мировой патент на установку по производству свободной энергии на основе углерода, представляющую собой тонкий лист материала, непрерывно производящий 400 Вт электроэнергии. Это значит, что все небольшие бытовые электроприборы, такие как компьютеры, фены, миксеры, фонарики и так далее, могут работать без подключения в сеть. Это конец прошлому и рождение неограниченной свободной энергии. Понимание нулевой точки основывается на геометрии, а это геометрия вокруг тела человека. Человеческое тело это всегда мера творения. Спирали начинающиеся как мужские и женские. Начнём с того, что мы должны знать, что существует два вида спиралей, в зависимости от того, являются ли они ломаными линиями, мужскими, или кривыми, женскими. Об этом мы говорили раньше. Тем не менее, сейчас мы хотим ввести новую концепцию. Точки начала спирали в этой геометрической структуре в дальнейшем определяет мужская она или женская разными способами. В двойном квадрате есть четыре угла, откуда может выйти спираль: верхний левый, верхний правый, нижний левый и нижний правый. Два верхних положения создают мужские спирали, два нижних положения женские. Мужские спирали никогда не проходят через центральные 4 квадрата. Женские проходят всегда. Для ясности приведём пример. Если спираль начинается в верхней правой точке, она будет мужской по отношению к этой геометрической структуре. Криволинейная составляющая этой мужской спирали будет женским аспектом, а прямолинейная мужским. Любая полярность имеет внутри себя другую полярность, а внутри этой новой полярности Всегда ещё есть и другая полярность. Такой процесс деления теоретически продолжается бесконечно. Пример исходно мужских спиралей, начинающиеся сверху, то есть с наибольшего расстояния от центра, но у них существует и женский криволинейный аспект. На рисунке в печатном варианте книги показаны все восемь возможных исходно мужских спиралей, существующих вокруг тела, в соответствии с теорией Фибоначчи. в их женском криволинейном виде. Они несут в себе ряд Фибоначчи только до пяти: 1, 1, 2, 3, 5. В таком ограниченном пространстве интересно наблюдать, как криволинейные спирали образуют замкнутые петли. Энергия поистине может переходить одна в другую и циркулировать. Вокруг тела человека, я полагаю, энергия действительно течёт по законам Фибоначчи, а не золотого сечения, как заявляется во многих книгах. Соответственно, можно воссоздать и рисунок исходно мужских спиралей вокруг тела. Здесь будет показан мужской аспект прямые линии, и только две спирали с женскими кривыми линиями. Женские спирали вокруг тела человека начинаются в нижних или ближайших к центру точках. Мужской аспект прямые линии этих женских спиралей, прямые линии, женский кривые линии. Аспект показан только для двух женских спиралей. они для всех восьми образующих форму сердца. Представьте себе образ, создаваемый ими. Одно сердце направлено в одну сторону, а после продолжения до 180° градусов, большее сердце направлено в другую сторону. Каждая из этих изгибающихся женских линий проходит через нулевую точку в точном центре тела. Эта нулевая точка точка творения или то, что мы называем маткой. Вот почему женское тело имеет матку, а мужское нет. Мужчины никогда не проходят через нулевую точку. Вы можете увидеть эти кривые в форме сердца в связи со многими естественными проявлениями, такими как, скажем, свет, структура глаза и эмоции. Поэтому запомните их. Теперь, понимая это, посмотрим на другую последовательность. Есть тысячи математических последовательностей. Думаю, можно говорить об их бесчисленном количестве. Но для удобства скажем, что их просто много. Последовательность может быть такая: 1 2 3 4 5 6 7 8. В каждой из тысяч и тысяч последовательностей известных человеку требуется три числа, чтобы определить её вид. Всю последовательность, кроме логарифмического ряда золотого сечения. В этом случае вам надо иметь всего два числа. Это позволяет считать, что эта последовательность вероятно является источником всех других. Как говорят, те, кто меня ведёт, есть ещё два ряда помимо золотосечённого, имеющих главное значение для природы и жизни. Это ряд Фибоначчи, который мы только что увидели, и бинарный ряд, который мы теперь рассмотрим. Здесь мы увидим, что ряд Фибоначчи женский, а бинарный мужской. Фактически они больше, чем женский и мужской. Они скорее играют роль матери и отца. Оба они первичны и происходят прямо из золотосечённого ряда. Точно так же, как два основных цвета, красный и синий, возникают из белого света. Бинарная последовательность в делении клетки и компьютерах. Бинарная последовательность это митоз, простое удвоение с каждым шагом. 1 2 4 8 16 32 Вместо складывания двух предыдущих чисел, как в случае ряда Фибоначчи, мы удваиваем предыдущее число. Давайте взглянем на бинарный ряд. Для определения характера этого ряда всё, что вам надо сделать, это взять три последовательных числа ряда. Например, 2, 4 и 8. Вы удваиваете 2 и получаете 4. Затем мы удваиваем эти 4, чтобы получить 8. По трём рядом стоящим числам Можно точно распознать процесс удвоения. Если речь идёт о митотическом делении пронуклеуса клетки, то к моменту, когда первые клетки образуют форму яблока, уже происходит 9 делений, что в целом даёт 512 клеток. Имея это в виду, рассмотрим два таких факта. Факт первый. В человеческом теле имеется в среднем 10 в 14 степени клеток. То есть 100 триллионов клеток у среднестатистического человека. Здесь множество нулей. Факт второй. Взрослое человеческое тело должно заменять 2,5 миллиона красных кровяных телец каждую секунду жизни. Это действительно выглядит как огромное количество. У вас займёт около 2,5 месяцев, чтобы только досчитать до 2,5 миллионов, считая день и ночь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При этом, чтобы оставаться в живых, наши тела каждую секунду должны создавать миллионы новых красных кровяных телец для замены отмерших. И единственный путь достичь этого митотическое деление клеток. Вы смотрите и говорите: "Так, 512 получается только за 9 делений. Значит, это должно продолжаться, пока действительно не получится эти 100 триллионов". Но происходит нечто почти волшебное. Любой, кто изучал математику, это знает. Но если вы никогда прежде её не изучали, то это кажется почти магией. Вот что происходит. После следующих 10 делений число клеток увеличивается до более чем полумиллиона. Когда они делятся ещё 10 раз, их становится 536 миллионов. В своей книге "Генетика: её концепции и значение" Genetics: Its Concept and Implications Анна Пай и Хелен Маркус Робертс отмечают, что необходимо ровно 46 митотических делений клеток, чтобы в человеческом теле был достигнут уровень 10 в 14 степени клеток. Необходимо только 46 делений. Мне кажется магическим, что это число 46, и ещё и количество хромосом, которые мы имеем в среднестатистической клетке. Случайность или совпадение? Эти числа удивительны. Они не удивляют, если вы всё это изучали, потому что тогда вы к этому просто привыкаете. Меня же это всё ещё поражает. Мне бы хотелось поговорить о том, как работают компьютеры. Я упомянул о том, как у нас получилось, что углерод и кремний постоянно взаимодействуют друг с другом. А кто создаёт кремниевые компьютеры? Мы, существа на углеродной основе. Из всех вариантов математических возможностей Мы выбрали бинарный ряд как основу работы компьютера. Это основа всей компьютерной системы в целом, и это также одна из первичных основ самой жизни. Я уверен, что не было случайностью то, что мы выбрали бинарный ряд. Ведь мы это жизнь, и глубоко внутри мы осознаём значение этой последовательности. Я понимаю, что большинство из вас, возможно, это знает, и всё же я хочу показать, как работает компьютер. Представьте себе маленькие выключатели, так называемые компьютерные чипы. Когда вы включаете один из таких выключателей, то видите номер, предназначенный для этого чипа. Если вы включите первый чип, то видите 1. Если у вас в компьютере 5 чипов, они обозначены как 1, 2, 4, 8 и 16. Вы можете подключать или отключать эти 5 чипов, получая любое число между 1 и 31. Если вы подключаете только чип 1, то видите число 1. Если вы включаете второй чип, обозначенный как 2, то видите число 2. То же самое с чипом 4, чипом 8 и чипом 16. Подключая комбинации этих пяти чипов и складывая их числа, вы можете вытянуть любое число от 1 до 31. Другими словами, если вы включаете первый чип, то получаете 1. Включаете второй, получаете 2. А если вы включаете первые два чипа одновременно, то получаете 3. Следующим вы включаете 4, 4 и 1 дают 5. 4 и 2 дают 6, 4 и 2 и 1 дают 7. Потом для восьми вы включаете чип 8. 8 и 1 дают 9, 8 и 2 это 10, 8 и 2 и 1 это 11, 8 и 4 это 12. 8 и 4 и 1 это 13. 8 и 4 и 2 это 14. 8 и 4 и 2 и 1 это 15. Потом для 16 вы включаете чип 16. Сложение с пятым чипом даёт вам все числа до 31, когда они сочетаются всеми возможными способами. Если вы добавите ещё один только чип и назовёте его 32, то теперь вы сможете получить любое число от 1 до 63. Если вы добавите ещё один чип и назовёте его 64, Вы сможете получить любое число от 1 до 127 и так далее. Если у вас есть компьютер с 46 чипами, вы сможете получить все числа от 1 до 100 триллионов только подключением и отключением 46 маленьких чипов. Вот что способствует раскрытию знаний, которое происходит так быстро на планете прямо сейчас. А ваше тело использует эту технологию миллионы лет. в поисках формы, лежащей в основе полярности. Я изучал ряд Фибоначчи и бинарный ряд под руководством ангелов, которые постоянно вели меня. Чем больше я их изучал, тем больше я лично убеждался, что должна быть тайная геометрическая форма, создавшая эти числовые ряды. Поскольку ангелы сказали, что человеческое тело и геометрические поля это меры вселенной, я стал сильно подозревать Что если два этих ряда это как бы компоненты мать-отец, мужчина-женщина, то за ними должна скрываться простая геометрическая форма, создавшая оба ряда. Я искал способ поженить их. Я годами искал эту разгадку. Долгое время я очень серьёзно относился к этому, а потом отступил, потому что не мог понять, что это такое. Но я никогда не оставлял цели, всегда искал ключик, который мог бы подойти. И однажды Я получил его. Решение через полярный граф. Учебник по математике для шестого класса. Один маленький мальчик, который был на моём попечении, ходил в шестой класс и хотел разобраться в одной конкретной математической задаче. Она была относительно проста, но я не помнил, как её решать. Я заглянул в его учебник, чтобы вспомнить, в чём там дело, и потом объяснить задачу. Листая книгу, я увидел нужную мне геометрическую форму в учебнике по математике для 6 класса. Автор книги не понимал того, что я видел, потому что он мыслил совершенно в другом направлении, но я увидел в этой математике нечто такое, что я искал, и это было ключом, связавшим воедино эти две первичные последовательности вместе. К сожалению, я не помню названия той книги и имени автора. Это было очень давно. Но там был показан полярный граф и его взаимосвязь со спиралью золотого сечения. Обратитесь к изображению карты Южного полюса на полярном графике. Обратите внимание на пересечение в центре. Одна линия следует по оси X, а другая по оси Y. Каждый из концентрических кругов пересекается этими линиями. Нарисуйте круг, с пересекающим его крестом, возьмите радиус круга в качестве меры длины и примите его за единицу. Это упростит расчёты. Рисуя внешние концентрические круги, радиус каждого из которых больше на одну единицу, вы и получите то, что называется полярным графиком. Спираль на полярном графике. Обычно выглядит полярный граф с 36 радиальными линиями, включая вертикальные и горизонтальные линии. Эти линии дают нам 36 секторов по 10°. Градусов. Потом нарисованы концентрические равноотстоящие друг от друга окружности, создающие восемь равных отрезков вдоль каждого радиуса. Считаем внутренний радиус за единицу. Полярный граф даёт много пищи для размышлений. Подумайте для начала, что он собой представляет. Этот двухмерный рисунок пытается показать трёхмерную сферу, одну из сакральных форм, проецируя её на плоскую поверхность. Проекция это форма тени. При цирвне, отбрасывая тени, это один из сакральных способов получения информации. К тому же полярный граф имеет как прямые, мужские, так и круговые, женские линии, наложенные друг на друга, то есть одновременно и женские, и мужские энергии. Представьте, что маленький центральный круг это планета в космосе. Над поверхности планеты автор книги по математике вычертил спираль, но не Фибоначчи, а золотого сечения. Она начинается с нулевого радиуса на окружности маленькой планеты в центре и наносится по кругу, проходя полный оборот от 0 до 360° или обратно к нулю. Теперь, чтобы вычислить значение каждой точки, вам надо принять кружок в середине за единицу, поскольку он представляет из себя расстояние от центра до первого круга, который мы назвали планеты. Потом отмеряйте наружу до того места, где спираль пересекает радиус Тогда на радиусе 260 градуса, между четвёртым и пятым кольцами, мы бы отчитали EDNRU примерно 4,5. Конечно, на компьютере можно сделать это точнее. На радиальной линии 210 градуса спираль достигает значения примерно 3,3. Все ли это понимают? А теперь посмотрите, что получится с фактическими данными от 0 до 360°. В 0° спираль отстоит от центра точно на 1 круг, радиальный отрезок, потому что она находится на поверхности той маленькой сферы или планеты. Потом она идёт по кругу, проходя через разные измерения, пока не дойдёт до 120°, градусов, где спираль пересекает второй круг. Спираль продолжается наружу к четвёртому кругу, туда, где находится радиальная линия 240°. Градуса, и достигает восьмого внешнего круга. точно на радиусе 360°. Градуса, он же нулевой. Радиальные отрезки удваиваются. Бинарная последовательность 1 2 4 8 точно в 0, 120, 240 и 360°. Рисунок в печатном варианте книги показывает точки пересечения спирали. Белые звёзды слева от колонки радиальных отрезков показывают, где бинарный ряд пересекается с радиусом. Чёрные звёзды показывают, как развивается спираль в ряду Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, пересекая радиальные отрезки в 120, 190, 280 и 360°. Градусах. Оба ряда одновременно достигают полного круга 360° градусов, в центре, хотя и на разных отрезках, следуя спирали золотого сечения. Эта спираль, показанная на полярном графике, объединила бинарный ряд и ряд Фибоначчи. Я был так возбуждён, что прыгал от восторга в течение нескольких дней. Я знал, что нашёл нечто необычное, хотя полностью не понимал, что это было. Это ещё одна моя слабость, в которой я должен здесь признаться. Как только я её увидел, я понял, что если расшифрую один из рядов, это будет справедливо и для другого. И я даже не возвращался, чтобы посмотреть на другой ряд, который, возможно, столь же интересен. Но я сделал анализ того, что совершает бинарный ряд. Спираль пересекает граф в отметках 0, 120, 240 и 360°. Градусов. Как вы понимаете, это образует равносторонний треугольник. Если бы бинарная спираль продолжала движение наружу, она бы пересекла радиусы в следующих отрезках: 16, 32, 64 и так далее. всегда пересекая эти 3, 120, 240 и 360 градусные радиальные линии, если их тоже продолжить. Вы не только получаете треугольник, но фактически смотрите на трёхмерный тетрайдер, потому что 120, 240 и 360 градусные радиусы продолжаются до центра, образуя вид тетрайдера как сверху, так и сбоку. Новые данные Другие люди расшифровали этот другой ряд, и, как я и подозревал, это ряд Фибоначчи. Я не изучал, какую роль это в действительности играет для сознания. Треугольники Кита Кричелова и их музыкальное значение. Другим образом на этом рисунке является равносторонний треугольник с горизонтальной линией, идущей прямо через его середину от 0 до 180°. Градусов. Это вид тетраэдра сбоку. Вы могли бы и не подумать, что это важно, и я, возможно, никогда бы не додумался до этого. Но другой человек, Кит Кричлоу, сделал это. Мы не знаем, о чём он думал и как он пришёл к этому. Он же, делая это, не знал того, что вы сейчас уже знаете. Он может знать это сейчас после того, как увидел мою книгу, но не знал, когда писал свою. Кричлоу начертил равносторонний треугольник с линией посередине, медианой. Потом отмерил центр линии, чёрная точка, провёл из него прямую в нижний угол и продолжил её до верхней стороны. Потом опустил вертикаль к центральной линии. Кто знает зачем. Из точки пересечения первой диагональной линии с медианой он провёл вертикальную линию до верхней стороны и оттуда опустил линию в тот же нижний угол. Из точки её пересечения с центральной линией он проделал ещё раз то же, что и раньше. И дальше провёл линию левее. Можно продолжать идти в обоих направлениях от первой линии. Вычерчивая эту забавную геометрическую форму, он открыл нечто очень важное. Он говорит: "Если продолжить в том же духе, то каждая последующая пропорция будет гармоничной средней величиной между предыдущей пропорцией и общей длиной, и все эти пропорции будут иметь важное значение для музыки. Причём 1/2 это октава. 2/3 квинта, 4/5 большая терция, 8/9 основной тон, шаг и 16/17 полутон, полушаг. Другими словами, он сравнивает размеры этих линий с музыкальными тонами. Потом он попробовал мерить другим способом, начав из другой точки центральной линии, равной 3/4 чёрной точке, и нашёл, что размеры были равны 1/7, 1/4, 2/5 4/7, 8/11 и 16/19. И все эти числа имеют важное значение в музыке. Это очень-очень интересно. Это значит, что гармоники в музыке как-то связаны с пропорциями этой центральной линии, проходящей через тот райдер. Но для начала ему надо было что-то замерить. А если вам надо пользоваться чем-то для измерения, то вы ещё не постигли сути сакральной геометрии. Что-то упущено. Если вы дошли до сути сакральной геометрии, вам никогда не понадобится применять что-либо для измерений. Измерительный прибор встроен в вас. Вы можете подсчитать всё без каких-либо расчётов или линейек или чего-то другого. Он всегда встроен прямо в систему. Я экспериментировал с его рисунками и открыл, что поместив на фоне его схемы полярный граф, я мог воспроизвести его первую схему, показывавшую октаву, средний указатель без всяких измерений. Всё, что мне надо было сделать, это продолжить уже имевшуюся линию из нижней вершины треугольника через центр сферы к противоположной стороне треугольника. Когда я провёл эту линию прямо вниз, она разделила центральную линию точно пополам, что было точкой октавы, обнаруженной Кричлоу. После этого три другие линии получаются автоматически. Потом я открыл, что самый внешний круг полярного графа описывающий равносторонний треугольник также гармоничен по отношению к центральной линии. Вертикаль на 60 градусах точно совмещена с соответствующей линией. Есть соответствие между мужскими прямыми линиями и женскими кривыми линиями, компонентами внутри и снаружи треугольника. И все эти пропорции имеют важное значение для музыки. И ничего мне не пришлось измерять. Теперь мы уже продвинулись на световые годы вперёд. Команда исследователей обнаружила, что вы можете проводить эти линии не только из центра, а из любой зловей точки в верхней половине треугольника. И вы получите все известные существующие гармоники. Другими словами, если вы проведёте прямую из любой точки пересечения прямой и кривой линии от 0 до 120° в угол исходного треугольника и начнёте создавать свою схему Вы придёте ко всем гармоникам не только западной, но и восточной системы. Люди, проведшие это исследование, считают, что теперь, когда выявлена вся сеть гармоник, все законы физики могут быть выведены из музыкальных гармоник. Лично я думаю, что гармоники музыки и законы физики взаимосвязаны. И теперь мы считаем, что доказали это математически и геометрически. Хотя полностью здесь это доказательство не показано. Во время сбора этой информации я был очень взволнован, потому что её значимость невероятно высока. Это значит, что гармоники музыки заключены внутри тетрайдера и что теперь эти гармоники поддаются определению. После этого мы открыли другую геометрическую структуру, кроющуюся за этими построениями и выявляющую все ключи. Она открыла всё глубинное значение того, чем был древний Египет. Египтяне свели всю свою философию к квадратному корню из 2, 3 и 5, и к треугольнику 3-4-5. Мне давали этому объяснение, но есть ещё одно объяснение, кроющееся в геометрии тетраэдра. Эта идея, по-видимому, оказалась выше понимания многих людей, включая в какой-то степени и меня. Но вот она перед нами, и мы над ней сейчас работаем. Спирали чёрного и белого света. Занимаясь музыкальными гармониками, я получил по почте открытку. На ней был полярный граф с отражающими поверхностями. У неё были маленькие отражатели на каждом участке. Я хочу, чтобы вы увидели, как свет отражается от полярного графа. Он отражается от того, что выглядит как спираль золотого сечения или спираль Фибоначчи. У спирали есть два рукава, один напротив другого, отстоящих друг от друга точно на 180°. Градусов. Заметьте, что между отражающими рукавами свет очень тёмный. Спирали тёмного света вращаются под углом 180° друг к другу и 90° к спиралям белого света. Раньше мы такое видели у закручивающейся галактики. Если вы посмотрите прямо в центр, то увидите, что два противолежащих рукава галактики находятся точно под углом 180° друг к другу. Здесь спираль белого света выходит в одном направлении. На под углом 180 градусов от неё другая спираль белого света уходит в противоположном направлении. Тёмные рукава, женские, идут между светлыми. Это объясняет, почему тёмный свет между светлыми рукавами спирали отличается от темноты в остальном пространстве, что было обнаружено учёными. Это потому, что чёрный свет в спирали это женская энергия, а чернота внешнего пространства это великая пустота. Что ни одно и то же. Учёные не вполне понимают, почему они разные. Карты левого полушария и их эмоциональная составляющая. Есть ещё одно простое учение, которое я здесь хочу дать. Рисунок тетрайдера, нанесённый на полярный граф, представляет гармоники музыки. Этот рисунок и данная мною вам информация на эту тему доходит до вашего понимания через ваше левое полушарие. Но помните ли вы, что когда мы проходили через такую визуализацию, я говорил, что каждая линия на странице это не линия на странице, а карта того, как дух движется сквозь пустоту. Итак, эти рисунки это карты для левого полушария. Но есть и другой аспект, столь же важный для понимания. Наряду с тем, что это есть только карта движения духа в великой пустоте, линии на любом рисунке сакральной геометрии представляют кое-что ещё. Для каждой линии в сакральной геометрии всегда есть связанный с нею эмоциональный аспект и аспект практического опыта. Существует не только ментальный компонент, но и эмоциональный, который тоже может быть пережит. Рисунок сакральной геометрии может войти в человеческое сознание через левое полушарие, но есть способ, по которому он может также войти путём переживания через правое полушарие. Иногда этот эмоционально-практический компонент не столь явно выражен. Что это значит? Возьмём для примера музыку. Музыка может войти в человеческий опыт в виде звука и будет услышана и прочувствована внутри нас. Или она может восприниматься нашим левым полушарием как математические пропорции. Изучая сакральную геометрию, помните, что обе части мозга используют одну и ту же информацию по-разному. В видеозаписи семинара в этом месте Друнвола играет на национальном инструменте флейте американских индейцев Сиу-Лакота, давая слушателям возможность прямого переживания музыки. Он просит их закрыть глаза и ощутить музыку, а не изучать её ментально или думать о ней. Формы, связанная с ней сакральная геометрия это источник, но путь, по которому эта информация входит в человеческий опыт, различен. Обычно намного легче принять информацию через опыт правым полушарием, чем через логическое левое полушарие. Но они равноценны. Трудно понять, что они равноценны, но это так. Во всей этой геометрии, когда вы смотрите на треугольники и квадраты вокруг тела и соответствующие сферы и формы, есть переживание какого-то опыта, связанного с каждой из этих геометрических форм. Может быть, вы не знаете конкретно, что это за опыт, может уйти целая жизнь на осмысление того, к чему он относится. Но, как я считаю, всегда есть аспект практического опыта, связанный с каждой формой сакральной геометрии. Возвращаясь к плоду жизни через вторую информационную систему. А теперь я хочу подвести своего рода итог всему сказанному. Вы помните, как мы нанесли на граф изображение треугольника? И его вершины оказались на отметках 0, 120 и 240°. Градусов, а потом добавили линии. Но в природе, как, например, в галактике, существует не одна спираль, а две, исходящие из центров противоположных направлений. Поэтому, если вы следуете природе, вам следует провести две спирали, которые создадут два противоположных треугольника на полярном графике. Если вы внимательно посмотрите, то фактически получается два тетрайдера, а ещё точнее, это звёздный тетрайдер, вписанный в сферу. Если вы не видели работу Ричарда Хоугланда, советую вам посмотреть то, что он показал в ООН. И хотя наука только сейчас начинает понимать, что это такое, вам то, что показал им Хоугланд, вероятно, будет понятно. Внутри звёздного тетрайдера в сфере имеется другой звёздный тетрайдер. А внутри меньшего тетраэдра отлично вписывается сфера. Если вы возьмёте сферы такого размера и совместите их центры с каждой вершиной тетраэдров, вы получите плод жизни. Если я поверну этот рисунок на 30 градусов и уберу некоторые линии, вы увидите результат более чётко. То, что вы сейчас могли увидеть только в обратном изображении, является второй информационной системой плода жизни. Вся приведённая ранее информация о звёздном тетраэдре, спиралях золотого сечения, свете, звуке и музыкальных гармониках и так далее, исходит из этой второй информационной системы. Я мог бы начать с плода жизни и идти в обратном направлении, но со мной всё происходило не так. Я хотел показать вам, что вторая информационная система получается при соединении концентрических кругов плода жизни радиальными линиями. исходящими из центра, а не при соединении всех центров, что мы делали для получения платоновых тел и информации о кристаллах. Это просто другой способ наложения мужских линий на женские линии плода жизни. В первой информационной системе куби метатрона мы пришли к структурным моделям вселенной, основанным на пяти платоновых телах. Они проявляются в структурах решёток металлов и кристаллов и многих других природных структурах. о которых мы не говорили. Диатомовые водоросли, которые образуют диатомовую землю, были одними из первых форм жизни на Земле. А ведь они ни что иное, как маленькие геометрические структуры или функции этих структур. Вам только что было показано, как свет, звук и гармоники музыки взаимосвязаны через поле звёздного тетраэдра, вписанного в сферу, берущую своё начало прямо из плода жизни. третий вращательный модели творения